Эпилог. Полгода спустя. Надежда отодвинула пустую тарелку, жалобно покосилась на прилавок с десертами, побултыхала ложечкой в чашке с кофе. — Ну чего? — сказала ему. Ольга покачала головой. — Нет еще. Сегодня скажу. — Надь, я боюсь. Он так хотел, чтобы был ребенок, а я боюсь до смерти. Чего боишься-то? — Вот не верила я что беременные все чокнутые, а теперь верю. У него никогда не было своих детей. Ну, точно, все беременные чокнутые. Факт. Оль, у него двое твоих детей, и он им отец родной. Ты чего? Ты его, что ли? С ума сошла? Радоваться надо. Ну, чего ты? По щекам Ольки катились слезы. Она хлюпала носом и улыбалась глупой, счастливой улыбкой. Я его так люблю. — Знаете? Ужасно просто. — Так это ж хорошо. Он твой муж. Ты его любишь, он тебя любит. Потому и реву, что все хорошо. — Дура! Я сейчас сама зареву. Они поревели немножко. Потом Ольга пошла умываться. А Надежда все ж заказала еще кусочек шоколадного торта. Вернулась Ольга счастливая. С красным носом, сияющими глазами. Они посидели еще немного. Расплатились и пошли пешочком по бульвару в сторону офиса, болтая о том, о сём надь. Мы в пятницу вечером за город собираемся. Поедешь с нами? Надежда помотала головой. В пятницу не могу. Что? Опять с начальником в ресторан идёшь? Надежда залилась с краской. Ресторан рестораном. А начальник... Вот он. Она растопырила пальцы. На безымянном красовался здоровущий бриллиант. Замуж я за него выхожу, за начальника так Ольга остановилась, уставилась на подругу, как на чудо заморское. — За Димку? Надя! Правда, что ли? Надежда смутилась, покраснела еще больше. — Ну да. Ну вот он мне предложение сделал. Колечко, видишь, подарил. Вот «Та-да! -да. Надя! Димка! Он же плейбой! Он никогда не женится! Это он на вас не женится, а на нас женится! Но он же... Все девчонки в офисе...» Надежда расплылась, в счастливой улыбке и мечтательно протянула. «Я ему покажу, девчонок!»